Глава 79. "Варус, ты в порядке?" спросил Войс, придерживая меня. Голова кружилась, мысли путались, мерцанием пытался взять контроль, но всё же был ещё слабоват. "Да, всё нормально, просто голова закружилась", соврал я. "И я должен вместе с ним идти в бой, да он же сознание потеряет", насмешливо сказал Серж. Ты сейчас башку потеряешь, если не заткнёшься, рявкнул на него войс. Повисла напряжённая тишина. Сумеречники и ночные были готовы к бою друг с другом. Этот цапляк едва на ногах стоит, а ещё призывал всех атаковать фанатиков. Всё с той же насмешкой говорил Сердж. Этот цапляк убил прошлого главу ночного клана и пару раз остановил атаку мутантов на город. Да и Руфуса вашего прикончил. который занимался кражей детей и опытами над ними. Ступился за меня Войс. Руфус был чмошником, я и сам хотел его убить, хотя Варус тоже сойдет. Уже агрессивней заявил тощий зам, чувствуя поддержку своих. Напряжение нарастало. Ситуацию спас Сэм. — Так, давайте все успокоимся и спрячем линейки. Все вы крутые, но сначала нужно с сектантами разобраться, — сказал он. Серж ещё некоторое время посверлил меня глазами, а затем снова улыбнулся. "Да я же шучу, вы чего? Все мы братья и всё такое. Ага, идём, братан, обсудим подробности", сказал я. Мы вышли на крышу здания, откуда был шикарный вид на улицы города. Это было одно из самых высоких зданий в самом центре смерт города. Выше него были лишь несколько зданий возле стены верхнего квартала, ну и сам верхний квартал. На крышу вышли только главы кланов и их заместители, то есть 6 человек, которые по сути и правят этим городом. Мэра я так ни разу и не видел, да и никакой власти у него нет. Он лишь общается с народом и якобы поддерживает порядок. Но по факту он не выбирался из верхнего квартала, а сейчас его вовсе либо убит, либо в плену у сектантов. Если пойдём на них всей армией, нас увидят из око, и убьют заложников. Поэтому нужно идти небольшой группой, высказался Войс. Это же глупо. Что может сделать маленькая группа? Нужно размазать их раз и навсегда. Нервно размахивая руками, едва ли не орал Сердж. Ты представляешь, сколько людей погибло, а сколько ещё погибнет в результате глупой бойни? Да плевать на них. На хрена было пускать сектантов в свои дома? У всех есть оружие, нужно было отбиваться. Не все могут отбиться от тысячи вооружённых психов. К тому же, среди сектантов есть простые люди, которым запудрили мозги. Нужно убить их главарей, а также захватить храм. Тогда боевой дух фанатиков упадёт, и многие от них отвернутся. И мы перебьём всех по одиночке? Неплохо. Нет, мы будем их судить. Тех, кто убивал, ждёт смертная казнь, а кто лишь поддался давлению, те будут отрабатывать в зависимости от тяжести содеянного. Уайс: "Слишком много заморочек. Как по мне, всех их перебить нужно". Спор Уайса с сержем казался бесконечным. Тогда снова вмешался Сэм. "Давайте сначала убьём их лидеров, а после будем думать, что делать с остальными. Иначе мы будем несколько дней спорить, позволяя им закрепить свои позиции". Согласен с Сэмом, нужно брать инициативу в свои руки, сказал я. "Ну ладно", подозрительно легко согласился Сёрдж. "У нас есть одежда сектантов?" спросил я. "Да полно, как и кровавленная, так и чистая", ответил Вуис. "Отлично, предлагаю пойти втроём, переодевшись в сектантов. Если нас будет больше, они что-то заподозрят. Но немало это будет троих". Нет, пойдут одни из самых сильных бойцов клана. Я, Сэм и Сердж. Втроём мы отлично дополним друг друга и будем эффективно сражаться как в ближнем, так и в дальнем бою, сказал я. Насчёт себя и Сэма я ещё согласен, но зачем нам ночник без ночной частицы? снова подначил меня Сердж. У меня есть дневная и сумеречная частица, причём неплохо развитые. Я, как ты и Сэм, вместе взятые, да и мечом я владею получше вас. В демонстрацию своих слов я без рук достал свой меч из ножен, а через секунду он вспыхнул огнём, вися в воздухе. На эту показуху Серж только хмыкнул. "И что вы просто ворвётесь в храмы и убьёте главарей?" уточнил Алистер, глава сумеречников. "Да!" радостно ответил Серж. "Отличный план. У них есть нулевые кристаллы, слишком опасно," усомнился Гринд, глава дневных. Возьмем с собой скрытые арбалеты, да подрясы и автомат можно спрятать, — предложил я. Да, я слышал, что вы с Кутом их почистили и выдали четырем офицерам. Очень эффективное оружие. Я отдам приказ, чтоб вам выдали три штуки, — сказал Войс. Я не умею им пользоваться, — сказал Сэм. А я вообще не доверяю технологиям древних. К тому же они работают от нулевых кристаллов, а значит заблокируют мои навыки наверняка. Пожалуй, тоже откажусь. сказал Серч. Ничего, нам и одного будет достаточно. Пожал я плечами. Но ты будешь рядом с нами, а значит, кристалл будет действовать на меня. На хрен мне это нужно? занервничал Серч. Ладно, успокойся, возьмём только арбалеты, согласился я. Тогда пойдёмте, хватит уже трепаться. «Мы пошли собираться. Я проверил снаряжение, принял очередную порцию антимерканимого зелья и переговорил с Войсом наедине, когда выпала такая возможность». «Что-то с этим Серджем не так. Как-то он быстро согласился на вылазку. Слишком он труслив для такого», — сказал я. «Да, но так же он жаден до крови и признания. Это хорошая возможность получить и то, и другое», — ответил Войс. «Не знаю, может, ты и прав». Но ты сильно не рискуй. Как только скроетесь с глаз, хватайте его и уводите по переулкам в ваш бункер. Рорик уже пошел туда готовиться к ритуалу. Я прикажу парочке отрядов сопроводить вас, да и Сэм, думаю, поможет тебе. Как-то это подло. Ты же сам сказал, что он тебе нужен. Это лучшая кандидатура. Да, но вести его в ловушку... Иначе не выйдет, Алистер, да и весь клан его боится, так что в открытом конфликте они будут на его стороне. Да ты и сам видел, они готовы были напасть на нас. Да, ты прав. О чём опять шушукаетесь, сучки? улыбаясь, подошёл к нам Серж. Обсуждаем твою мамашу, за что она тебя так не любила? спросил я. Просто она была злобной стервой. Не угорай, улыбки ответил он. Я, кстати, готов. Держите арбалеты, это лучшие модели, такие только у наших офицеров. Маленькие, удобные, надёжные и очень убойные. Сам с таким хожу. Сердж протянул мне оружие, больше похожее на наруч. На кожаный элемент брони был прикреплён хитрый механизм с раскладными плечами, двойной тетивой и даже блоками для более простой натяжки. Сбоку крепилось несколько болтов в два раза короче обычных, да и плечи были намного меньше, зато натягивались туже, чем в обычных арбалетах, а значит и бьют сильнее. Как эта хрень работает? Подошел к нам Сэм с таким же оружием. «Что, привык к своей магии и стрелять не умеешь?» — посмеялся Сердж. Сэм никак не ответил на провокацию. «Вот, смотри, вставляешь болт сюда, натягиваешь...» Сердж взял болт из своего боекомплекта и вставил в арбалет Сэма. «В этом положении можно сложить плечи. Главное, предохранитель не переключай. Затем быстро нажимаешь сюда». С этими словами Серч надавил на рычажок, и плечи арбалета раскрылись резким движением. Потом сюда и жмёшь на спуск. Он переключил предохранитель. Сэм нажал на спусковой крючок, и арбалетный болт выстрелил, тут же впившись в деревянную стену коридора. "У вас по пять болтов на самом арбалете. Думаю, этого вполне достаточно", сказал Серч, довольно улыбаясь. "А обычными болтами он не стреляет", уточнил я. Нет, да и зачем это? Просто не хочется зависеть от ваших эксклюзивных снарядов. Ты сильно не раскатывай губу, я заберу это оружие после операции. Кто бы сомневался. Ладно, все готовы, пора прикончить ублюдков. Переодевшись в окровавленные рясы, нас было не отличить от сектантов. Мне даже захотелось прикончить Сэма и Серджа, хотя последнего хотелось убить вовсе не из-за наряда. Харбалеты по широкими рукавами видно не было, но так просто выстрелить не выйдет. Нужно будет потянуть рукав вверх, освободив место для раскладных плеч. Хотя никого убивать я не планировал. Сектанты, конечно, ублюдки, но мерканием меня волновал куда больше. Тем более, что моё самочувствие ухудшалось, несмотря на раствор, который я регулярно вдыхал. По улице нас провёл Войс с небольшим отрядом, чтоб не доказывать никому, что мы не сектанты. А затем мы скрылись в переулке, за которым уже нас могли видеть фанатики из окон домов. И тогда нам никто не поверит. Надеюсь, у них нет никакого пароля или тайного жеста, размышлял вслух Сэм, пока мы шли. Нет, я у многих в головах рылся, ничего такого, ответил Сёрч. Его настроение заметно улучшилось, и это меня насторожило. Слушай, Серч, я ни на что не намекаю, но почему ваш клан пошёл на ночной, в то время как сектанты начали вооружиться? Тем более их храм находится на вашей территории, спросил я. На совете я этот вопрос поднимать не стал, чтобы не спровоцировать конфликт раньше времени, но сейчас можно. Извини, мужик, но я не буду перед тобой отчитываться. Ладно, тогда я сам узнаю. Сказал я и ворвался в его мысли. Тот даже не пытался сопротивляться, а даже остановился и посмотрел мне в глаза с противной ухмылкой. «Хватит гнить в этом нищенском квартале. Мы можем захватить верхние, а затем и все остальные. Ночные уже остались без своего амулета, а Данти скоро достанет дневной. Кланы не смогут сопротивляться. А когда люди увидят, что можно обойтись и без них, все будут на нашей стороне». Актов вас противиться нашей вере, умрут, убивая свои семьи в приступе бешенства, произнёс старый мужик в красно-белой рясе. "Прята, ты хочешь забрать у них орум, но кланы его контролируют", спросил Серч. "Ничего они не контролируют, пока они грызутся между собой, мы их ослабим и уничтожим, и твои нулевые кристаллы нам в этом помогут. Их осталось очень мало, и если их заметят, то поймут, что это я дал их тебе". «Ничего они не поймут. Сделай вид, что это была кража. Тем более Алистер слепо тебе верит. Скорее он меня боится, но это не важно. Кланом управляю я». «Так что, Сердж, твой клан готов остаться единственным?» «Готов». Весь этот диалог вместе с картиной пронесся у меня в голове всего за несколько секунд. А когда я пришел в себя, Сердж все так же стоял передо мной и ухмылялся. «Ах ты, ублюдок, это ты передал им нулевые кристаллы?» Серч наслаждался моей реакцией. Ему нравилось, что я прихожу в ярость. Ты поддержал их планы. Не только поддержал, я подтолкнул к ним людей, дал оружие, помог в планировании и самое главное отвлёк внимание ваших никчёмных кланов на себя. Ты придурок, хоть понимаешь, сколько невинных жителей из-за этого погибло, а сколько ещё погибнет. А то, что городу Мутамте угрожают и люди с кораблями, Когда вы не будете мешаться под ногами, мы разберёмся и с мутантами, и с островитянами. Нет, не разберётесь, тебе придётся сдохнуть, сказал я, направляя арбалет на ублюдка. Тот по-прежнему ухмылялся, глядя на меня как на крошечного йоркширского терьера, рычащего на крупного добермана. Я не стал тянуть и, раскрыв плечо арбалета, нажал спускок. Сэм тем временем стоял позади Серджа и достал нулевой кристалл, как мы заранее договорились. Но арбалет не выстрелил, а болт развалился под давлением тетивы. Хотя я и ожидал чего-то подобного. — Думал, я дам тебе оружие, чтоб ты мог меня убить? Я выдал вам разрушенные снаряды, которые лишь склеены из обломков. Таким никого не убьешь и даже не ранишь. Мне и моего меча хватит. — Уверен? — спросил меня довольный Сердж и поднял руку вверх. После этого сигнала из нескольких окон из прохода переулка показались десятки сектантов, вооружённых арбалетами и мечами. Сэм тут же отбросил кристалл подальше и очень вовремя. В нас полетели арбалетные болты, которые я едва успел остановить. Серч побежал прочь, но ну Сэм успел запустить в него сгусток огня, который обжёг ему спину и сбил с ног. К нам побежала толпа сектантов. Двое из них помогли Серджу подняться и начали его уводить. Я достал меч и перекрыл фанатикам дорогу, не пуская их к Сэму. В ближнем бою он не сможет даже с одним справиться. Вар, беги за ним, я разберусь с этими. Я кивнул и рванул навстречу толпе. Они двигались парами. Переулок был настолько тесным, что большинство людей просто не пройдут. двоих атаковал ментально, резко и жёстко, от чего они просто отключились. Ещё отшвырнул телекинезом. Затем я почувствовал небольшую слабость. Передо мной был боец с нулевым мечом, точнее с кристаллом на рукоятке. Навыки я больше не смог использовать, но у меня ещё был меч. Быстро отбив два удара сектантов, я проткнул одному из них плечо, а второго оттолкнул ногой. Затем добил первого, проткнув его живот и бросив обмякшее тело во второго. Тот упал, но добивать его времени не было. Серджа уже почти довели до края переулка, а за ним, скорее всего, стоят баррикады с ещё большим количеством стрелков. Сэм справлялся неплохо. Из окон то и дело падали горящие тела, а кого он достать не мог, ослеплял яркими вспышками, не давая прицелиться. Но затем и возле него упало несколько кристаллов, заблокировав навыки. Сэм потянулся к одному из них, чтобы откинуть куда подальше, но тут же в него прилетело два арбалетных болта. В плечо и в спину. Я уже собирался вернуться, но Сэм жестом остановил меня. «Серж, он важнее!» — крикнул мой друг меняющимся голосом. Он собирается трансформироваться в мутанта. Это опасно, но, похоже, выбора нет. И я продолжил погоню. Как только я отбежал от кристаллов, лежавших на земле, мои способности вернулись, и я тут же ими воспользовался. Рывком телекинеза я потянул Серджа назад. Его сопровождающие развернулись и подбежали к нему, но в них тут же упали стёкла из окон второго этажей. За ними посыпались оконные рамы, карнизы, водосточные трубы. Я бежал к ним и попутно забрасывал всяким хламом. это их задержало, но за их спинами появилась подмога. Человек 20, если не больше. Огромная толпа просто перекрыла выход из переулка и двинулась на помощь своему соратнику. "Нет, я тебя так просто не отпущу", прорычал я и тоже начал трансформацию. Впрочем, я зря это сделал, так как сдерживать мерканим стало сложнее, но и серджа нельзя было упустить. Дальше всё было как в тумане. Я рвал чужую плоть, получая всё новые раны. Меня резали, протыкали, били, а я убивал, много убивал. Скучал по мне, Варус. Твои фокусы больше не сработают. Ещё пара минут, и я полностью захвачу это тело. Затем убью твоего друга, забрав его частицу. Потом возьмусь за остальных дневных. Отвечать я не стал, да и не мог. Мой разум пылал от ярости, а я продолжал убивать. Но в то же время я понимал, что Мерканем пытается меня отвлечь и ещё больше вывести из себя. А это сигнал, что пора остановиться. Что ты делаешь? Продолжай убивать. Ты почти добрался до этого трусливого ублюдка. заткнись, успокаиваясь, выдохнул я. И Мерканем заткнулся, а моё тело пришло в норму. Я осознал, что стою посреди кучи трупов, да сам весь в ранах и в крови, причём как своей, так и чужой. Но Серджа я так и не достал. Сектанты отступили в другой переулок, который был побольше. Как я и думал, там стояло несколько баррикад, через которые так просто не пробиться. На одной из них и стоял этот сумеречник. Улыбки на его лице больше не было, скорее его можно было назвать перекошенным от увиденного ужаса. "Неплохая попытка, варус, но тебе придётся сдохнуть. А когда мы найдём дневной амулет?" Его речь прервал громкий выстрел откуда-то с крыши. А через секунду на его реси проступила кровь в области живота. Сектанты вокруг не могли понять, что происходит и растерянно вертели головами в поисках угрозы. Затем прогремело ещё несколько выстрелов, и фанатики, что целились в меня, попадали, уронив оружие. Надо мной и позади показались наши бойцы. На крышах были стрелки с автоматами, арбалетами и даже ната со своим луком. По переулку бежал отряд мечников со щитами, а возглавлял их Сэм. С умиричников видно не было. "Ты как?" спросил Сэм, подбежав ко мне. "Жив буду, ты очень вовремя. Как сам?" «Да меня лишь немного поцарапали. Трансформация позволила быстро добраться до наших и организовать подмогу». Войс заранее предупредил своих, чтоб были на готове, и проложил путь по крыше. «Кто ж знал, что Сердж с ними работает?» Алистер догадывался. «Когда мы ушли, он поговорил с войсом и решил подстраховать вас». За пару минут отряд сектантов вместе с Серджем был окружен и обезврежен. Мне оказали первую помощь и провели в убежище ночного клана. Туда же привели и Серджа. Рорик к тому времени уже всё подготовил к ритуалу, и это было очень, кстати. У меня больше не было сил сдерживать мерканима, а моя трансформация придала ему сил. А где ванная для крови? пошутил я, глядя, как Рорик разложил всё просто посреди комнаты. Это была бывшая камера для пыток одарённых детей и тренировки их навыков. Стены укреплены, но всё оборудование отсюда уже унесли. Хотя это поспешное решение, я бы не отказался потренировать свои навыки, когда мы разберёмся с мерканимом. Рорик сложил ингредиенты в несколько кучек, всё как и раньше, только в меньших количествах и без добровольных жертвоприношений. Жаль, конечно, того мужика из пепельников. Хотя тот ритуал дал мне время, чтобы продержаться до следующего. Ты уже принял кровавый душ? Тебе мало? Вопросом ответил Рорик. Мне достаточно, главное, чтобы всё было не зря. Давай, начинай уже, а то Мерканьим пытается взять контроль. Да я помню прошлый раз, поэтому без обид. Только после этих слов я заметил саркофаг у стены. Правда, он был не совсем обычный, скорее это тесная металлическая клетка в мой рост. толстыми и прочными прутьями. Также рядом было несколько прочных цепей, которыми можно было удержать мутанта второго-третьего ранга. «Да, без обид, я бы не хотел никому навредить, кроме этих двоих», — я указал на связанных Дрейка и Серджа. «Дрейк мой, мы договаривались!» — нетерпеливо выкрикнула Ната. Она только и делала, что сверлила его ненавидящим взглядом. И это неудивительно. Сколько лет она мечтала отомстить за то, что он сделал с ней и её ребёнком. Почувствовав, что Мерканем снова просыпается, я подошёл к саркофагу и поторопил ассистентов Рорика. Те заковали меня в кандалы, цепи и затолкали в клетку, которую прочно закрыли на несколько замков и перемотали цепями. Сам саркофаг с трудом ототащили в центр комнаты, где Рорик уже смешивал ингредиенты. Параллельно он что-то бормотал на неизвестном языке. Собрав всё необходимое в большую чашу размером с кастрюлю, он подошёл с ней к дрейку. Тот что-то мычал, сквозь кляп пытался вырваться, но двое мужиков его крепко связали и держали, а пара стрелков были готовы к обращению, если он решит продать свою жизнь подороже. Ната с дрожащими руками подошла к нему, не отводя взгляд. Тот сразу успокоился и с презрением посмотрел на неё. Девушка почему-то колебалась. Она всё сильнее нервничала, и даже слёзы потекли из глаз. Но она тут же взяла себя в руки и поднесла нож к его горлу. Рорик подставил чашу, а она сделала небольшой надрез, из которого полилась кровь. Зрелище жуткое, даже для меня. Одно дело убивать бойцов, которые хотят убить тебя, но другое дело связанного и беспомощного пленника, хотя было за что, и это меня успокаивало. Тут же начались и боли в груди, голове, да и во всём теле. Мышцы ломило и раздувало. Цепи натянулись от напряжения. Трансформация замерла на середине процесса. Я думал, что взорвусь от боли и напряжения, но мой разум сжалился надо мной и просто угас.